Глава вторая. Госпожа Дзя уходит из жизни в городе Янчжоу. Лэнц и Син ведут повествование о дворце Жунго. Услышав крики, фэнсу выбежал за ворота и с подобострастной улыбкой спросил у стражников, в чем дело. «Нам нужен господин Джейн!» — закричали те. «Моя фамилия Фэн, а не Джейн!» — робко улыбаясь, произнес фэнсу «Был у меня, правда, зять по фамилии Джейн, но вот уже два года, как он куда-то исчез. Может быть, он вам и нужен?» «Ничего мы не знаем!» — отвечали стражники. «Нам все равно, что Джейн, что Дзя!» «Нет, зятя, тебя потащим к начальнику!» Они схватили Фансу и, подталкивая, увили... В доме поднялся переполох. Никто не знал, что случилось. Не успел Фэнсу вернуться. Это было во время второй стражи, когда домашние засыпали его вопросами. Оказывается, принялся рассказывать Фэнсу начальнику езда Цзя Юйцунь, старый друг моего зятя. Он заметил у ворот нашу Цзяусин, когда она покупала нитки. Решил, что и зять мой здесь живет, и прислал за ним. А как он? Огорчился, как тяжело вздыхал, когда я поведал ему о случившемся. Потом спросил о внучке. и ответил, внучка пропала в праздник фонарей. «Ничего, — стал утешать меня, начальник, — наберитесь терпения, я велю отправить людей на поиски, и вашу внучку непременно найдут. На прощание господин начальник подарил мне два ляна с серебром». После этого разговора госпожа Джейн провела ночь без сна. На следующее утро пришли от дзя Юй Цуня люди и принесли госпожа Джейн два ляна серебра и четыре куска узорчатого атласа, а Фэнсу письмо с просьбой уговорить госпожу Джейн отдать начальнику уезда в наложницы служанку Дзяо Син. Фэн Су расплылся в улыбке. Ему так хотелось угодить начальнику, что он на все лады принялся уговаривать дочь, и в тот же вечер в небольшом полонкине отправил Дзяо Син в Ямынь. На радостях дзя Юй Цунь прислал в подарок Фансу еще сто лянов серебра и щедро одарил госпожу Джень, пусть не знает нужды и ждет, когда отыщется ее дочь. Еще давно в саду Жень Шииня дзяо Син украдкой бросила взгляд над дзя Юй Цуня, и это принесло девушке счастье не прошло и года как судьба послала дзиусин сына редкое стечение обстоятельств а еще через полгода умерла жена дя яйцуня и дзиосин стала полновластной хозяйкой в доме вот ж поистине один случайный взгляд ее возвысил а теперь послушайте как все было На деньги, которые ему дал Джэнь Шиинь, Цзя отправился в столицу. Там он блестяще выдержал экзамены на ученую степень Цзиньши, попал в число кандидатов на вакантные должности за пределами столицы и был назначен начальником уезда, где жил Фэн Су. Человек недюжинных способностей, он в то же время отличался корыстолюбием, завистью и жестокостью. Вел себя заносчиво, поэтому сослуживцы его недолюбливали. Прошло немногим больше года, и на высочайшее имя был подан доклад, в котором говорилось, что Дзя Юй Цунь хоть и не лишен талантов, но коварный и хитер. Он якшался с деревенскими богачами, потакал узячником и казнокрадам. Кончилось с тем, что императорским указом к великой радости чиновников всего уезда дя Юйцунь был отстранен от должности. Он испытывал стыд и горечь, но виду не подавал и как ни в чем не бывало шутил и смеялся. Сдав все казённые бумаги, дя Юйцунь снабдил накопленными за год деньгами своих домочадцев и отослал их на родину а сам, как говорится, оставшись с ветром в мешке до да с луной в рукаве, отправился странствовать по достопримечательным местам Поднебесной. Оказавшись как-то в Ияне, дзя Юйцунь прослышал, что в нынешнем году там назначен сборщиком соляного налога некий Линь-Жухай, уроженец города Гусу. Линь-Жухай значился третьим в списках победителей на предыдущих экзаменах и теперь получил звание великого мужа орхидеевых террас. С указом императора о назначении его на должность сборщика соляного налога он прибыл недавно к месту службы. Предок Линь-Жухая в пятом колене носил титул лихоу с правом наследования тремя поколениями. Однако нынешний император, отличавшийся добродетелями, милостиво пожаловал это право и четвертому поколению, то есть отцу Линь-Жухая, а сам Линь-Жухай и его потомки могли получить титул, лишь сдав государственные экзамены. Линь-Жухай был выходцем из образованной служилой семьи обладавший правом наследовать должности, но к несчастью род Линь насчитывал всего несколько семей, приходившихся Линьжухаю далекими родственниками, не имевшими с ним прямого кровного родства. Линьжухаю уже исполнилось пятьдесят. В прошлом году он потерял единственного сына, тот умер трех лет от роду. Была у Линьжухая жена, были наложницы, но судьба не посылала ему сыновей. Жена, урожденная Дзя, родила ему дочь. Ее назвали Дайюй и берегли, как зеницу ока. Девочке едва минуло пять лет. Она была умной, способной, и родители, не имея прямого наследника, воспитывали ее как мальчика, обучали грамоте, пытаясь хотеть им немного скрасить свое одиночество. Дзя Юй Цунь, между тем поселившись в гостинице, простудился и заболел, а когда немного оправился, решил куда-нибудь на время пристроиться, чтобы избавиться от лишних расходов. Ему посчастливилось встретить двух своих старых друзей. Те водили знакомство со сборщиком соляного налога, знали, что он ищет учителя для своей дочки и, конечно же, порекомендовали дзяю и Цуня. Долго заниматься с девочкой не приходилось, она была еще слишком мала и слаба. Вместе с ней учились две девочки-служанки. В общем, дзяю и это не стоило больших трудов, и вскоре он совсем поправился. Так пролетел еще год». Но тут случилось несчастье. Мать девочки, госпожа Дзя, заболела и умерла. Заботы о матери во время ее болезни, траур, который до Юй строго соблюдала, слезы и переживания подорвали, и без того слабое здоровье девочки, и она никак не могла возобновить занятия. Дзя Юйцунь скучал от безделья и в погожие солнечные дни после обеда прогуливался. Однажды, желая полюбоваться живописным деревенским пейзажем, он вышел за город и, бродя без цели, очутился в незнакомом месте. Вокруг высились крутые, покрытые лесом, горы, в ущелье бурлила река, ее берега сплошь поросли бамбуком, а чуть поодаль, утопая в зелени, виднелся древний буддийский храм». Ворот покосились, со стен обвалилась штукатурка, и только надпись над входом сохранилась — «Кумирня постижение мудрости». А По обе стороны ворот тоже были надписи, но полустертые. Раз от благ земных и после смерти отрешиться люди не хотят, то, когда пути глаза не видят, взгляд разумно обратить назад дя яйцунь прочел и подумал такие простые слова а такой глубокий смысл нигде не встречал я подобного изречения ни на знаменитых горах ни в монастырях которые обошел видимо здесь живет человек постигший истину уж не зайти ли в храме дя яйцунь увидел монаха то творил рис Не заметив, что монах совсем дряхлый, дзя Юй Цунь стал задавать ему вопрос за вопросом, но монах оказался глухим, беззубым, да к тому же и невежественным, и в ответ бормотал что-то невразумительное. Дзя Юй Цунь потерял терпение, покинул храм и зашел в сельский трактир, чтобы взбодрить себя чаркой другой вина, а затем полюбоваться здешним живописным пейзажем. Едва Дзя Юйцунь переступил порог трактира, как из-за столика поднялся один из посетителей и с распростертыми объятиями, громко смеясь, бросился к нему. «Вот эта встреча! Глазам своим не верю!» Дзя Юйцунь пригляделся и узнал «Лендзесина», хозяина антикварной лавки, с которым знался когда-то в столице. Дзяюйцунь восхищался энергией и способностями Лэндзесина, а тот часто прибегал к услугам Дзяюйцуня, так они и сдружились. «Давно ли пожаловали сюда, почтенный брат?» — заулыбавшись, спросил Дзя Юй Цунь. «Такая приятная неожиданность. Сама судьба нас свела». «В конце прошлого года я ездил домой», — отвечал Лэн Зи Син. «А сейчас, возвращаясь в столицу, решил завернуть по пути к старому другу, и он оставил меня погостить на два дня. Кстати, у меня нет неотложных дел, и я мог бы здесь задержаться до середины месяца» а сюда я забрел совершенно случайно, от нечего делать. Мой друг чем-то занят сегодня, и вот встретил вас». Он пригласил дзя Юй Цунь сесть рядом, заказал вина и закусок, и они принялись рассказывать друг другу о том, что пришлось пережить за время разлуки. «Нет ли у вас каких-нибудь новостей из столицы?» — спросил дзя Юй Цунь. — Пожалуй, нет, — отвечал Лэн Цзэсин, если не считать весьма странный случай, который произошел в семье вашего уважаемого родственника. — Моего родственника, — улыбнулся дзяю Юй Цунь, но у меня в столице нет родственников. Зато есть однофамильцы, а однофамильцы все принадлежат к одному роду, разве не так? — Какой же род вы имеете в виду? — Род дзя из дворца Жунго, — ответил Лэн Цзэсин. Уж не считаете ли вы для себя зазорным иметь такую родню? Ах вот вы о ком! Вскричал дзяюйцунь. В таком случае род наш весьма многочислен. Отпрыски рода дзя появились еще пред дзяфу во времена Восточной Хань и расселились по всем провинциям. «Как же теперь установить, кто кому и каким родственникам приходится? Ведь род Жунго и в самом деле принадлежит к той же ветви, что и наш. Но он так возвысился, что нам даже неудобно напоминать об этом родстве. Мы постоянно чувствуем отчуждение». «Зря вы так говорите, почтенный учитель», — вздохнул Лэн Дзюсин. «Род Жунго, как и род Нинго, постепенно оскудевает». «Почему жаско одевают?» — удивился Дзя Юй Цунь. «Ведь еще недавно они были многочисленны и сильны. История эта правда длинная», — отвечал Лен Син. «В прошлом году, — продолжал Дзя Юй Цунь, по пути к историческим памятникам эпохи шести династий я проезжал через Цзинь и побывал в Шитоучене, где расположены эти дворцы. Они стоят рядом и занимают чуть ли не половину улицы». Дворец Нинго — восточную сторону, дворец Джунго — западную. У главных ворот действительно было безлюдно, но за каменной оградой по-прежнему высились парадные залы, роскошные гостиные, палаты и башни, а в саду все так же пышно зеленели деревья, громоздились искусственные горки. Ничто не напоминало о разорении и упадке». «Удивляюсь, как-то вы, опытный чиновник, ничего не заметили», — воскликнул с усмешкой Лензесин. «Еще древние говорили, сороконожка и мертвое стоит на ногах. Прежней роскоши в этих дворцах уже нет, но обитатели их живут не так, как простые чиновники». «Людей у них прибавляется, дел не в проворот, господа и слуги по-прежнему в почете, а хозяйство в запустении, расточительство достигло предела, экономить никто не желает, слава пока не померкла, но в кармане давно уже пусто». «Но и это бы еще, ладно, гораздо страшнее, что потомки в этой семье от поколения к поколению становятся все хуже и хуже, вырождаются». «Неужели в этих высокопоставленных семьях пренебрегают воспитанием детей?» — усомнился Дзя Юй Цунь. «Не знаю, как остальные ветви рода Дзя, но семьи Нинго и Жунго, казалось мне, в этом смысле всегда служили примером». «Как же могло такое случиться?» «Но именно об этих двух семьях идет речь», — вздохнул Лэн син. «Сейчас я вам все расскажу. Нинго-гун и Жунго-гун — единоутробные братья». Нингогун, старший, имел двух сыновей. После его смерти должность перешла по наследству к старшему, дзя Дайхуа, а у того тоже было двое сыновей. Старший, дзя Фу, умер не то восьми, не то десяти лет, поэтому титулы и должность отца унаследовал младший, дядин. Так вот этот Зиадзин стал почитателем даосов, плавит киноварь, прокаливает ртуть, пытается найти эликсир бессмертия, и ничто больше его не интересует в мире». Счастье еще, что в бытность его молодым у него родился сын Дзяджень, и Дзядзин, которым владела единственная мечта — стать бессмертным, передал ему свою должность, а сам свел знакомство с даосами и все время проводит с ними за пределами города». «У Дзя-Дженя тоже есть сын Дзя-Жун. В нынешнем году ему минуло шестнадцать лет. дзя делами не интересуется, а Дзя-Дженю заниматься ими досуг, но умел одно развлечение. Он перевернул вверх дном весь дворец Нинго, и никто не смеет его одернуть. А теперь послушайте о дворце Жунго». Именно здесь и случилась странная история, которую я только что упомянул. После смерти Жунго Гуна должность его по наследству перешла к старшему сыну Дзядайшаню, который в свое время женился на девушке из знатного Цзинлинского рода Шихоу. Она родила ему двух сыновей: старшего Дзяше и младшего Дзяжэна. Дзя Дайшаня давно нет живых, жена его вдовствует. Должностью наследовал старший сын Дзяше, человек весьма заурядный, к тому же равнодушный к хозяйственным делам». Лишь один из сыновей Дзя Шаня, Дзя Джен, с детства отличался честностью и прямотой, любил науки, и отец, не чаявший в нем души, мечтал, чтобы он сдал государственные экзамены и получил должность. Перед смертью Дзя Дайшань написал прошение императору, и государь, всегда милостиво относившийся к своему предному слуге, повелел ему передать титулы и должность старшему сыну, а Младшего немедленно представить ему. Так Дзя Джен получил должность Лана. Его жена, урожденная Ван, родила ему сына дяджу который четырнадцати лет поступил в школу и вскоре женился. У него родился мальчик, а сам он заболел и умер, не дожив и до двадцати лет». Спустя некоторое время госпожа Ван родила дочь. Ребенок появился на свет в первый день Нового года. Весьма примечательно. А еще лет через десять у нее родился сын. И представьте, появился на свет с яшмой во рту. Яшма — это излучало радужное сияние, а на поверхности виднелись следы иероглифов. «Ну скажите, разве это не удивительно?» «Просто непостижимо», — улыбнулся Дзя Яйцунь. «У этого мальчика, я полагаю, необыкновенная судьба». «Так все говорят», — отвечал Лен Зесин и потому бабушка холит его и лелеет. Когда мальчику исполнился год, господин Дзяджен решил узнать, каковы наклонности у ребенка и разложил перед ним множество всяких предметов. Против ожиданий мальчик схватил белила, румяна, шпильки и кольца и принялся ими играть. Господин Дзяджен был разочарован, значит, сын будет увлекаться вином и женщинами. С тех пор отец его не взлюбил, только бабушка без ума от внука. Сейчас мальчику десять лет, он избалован, однако умён и развит не по годам. Едва ли найдется один такой на сотню его сверстников. И рассуждения у него необычные. Женщины, говорит он, созданы из воды, мужчины из грязи. При виде женщин я испытываю блаженство и радость, а при виде мужчин тошноту, такое они распространяют зловоние. Право забавно. Наверняка вырастет отчаянным повесой. И... Вряд ли, возразил Цзя Юцзюнь, и лицо его приняло суровое выражение. Жаль, что вы не знаете историю появления на свет этого мальчика. Видимо, господин Дзяджен в одном из своих прежних воплощений был незаслуженно причислен к распутникам. Но понять это может лишь тот, кто прочел много книг и не щадил сил своих, стремясь постичь сущность вещей, познать истину и смысл жизни. Дзя Цунь говорил так серьезно, что Лен Зисин весь обратился в вслух и попросил разъяснить ему сказанное рожденные небом и землей люди начал дя яйцунь мало чем отличаются друг от друга за исключением разумеется тех кто прославился великой гуманностью или страшными злодеяниями люди гуманные рождаются по воле доброй судьбы чтобы установить в мире порядок злодеи по велению Рока, чтобы принести миру бедствия. Яо, Шунь, Юй, Чэн Тан, Вэнь Ван, Уван, Джоугун, Шаугун, Кунзы, Мэнзы, Шу Хан Юй, Джоу Дуньи, Чэн Хао, Джуси, Джан зай, родились по воле доброй судьбы. Чию Гунгун, Дзэ Ван, Джоу Ван, Цинь Шихуан, Ван Ман, Цао, цао хуань, Вэнь, Ань Луша, «Тань, по велению Рока. Люди гуманные устанавливали в поднебесный порядок злодеи сеяли смуту. Людям гуманным свойственны чистота и разум, появление доброго начала вселенной. Злодеям — жестокость и коварство, проявление злого начала вселенной. Ныне во времена великого счастья и благоденствия, покоя и мира дух чистоты разума витает повсюду и в императорском дворце, и в отдаленных уголках страны. Он превращается то в сладкую Росу, то в ласковый ветерок Распространяясь по всему миру Яркое солнце Загнало дух зла и коварства В глубокие рвы Расселенный скал, а и Облака не дают Ему вырваться на свободу Даже струйки его тонкой Как шелковинка Чистота и разум Стоят на пути у зла И коварства Зло и коварство с всячески навредить чистоте и разуму чистота и разум, коварство и зло, между ними извечная борьба, в которой они не могут уничтожить друг друга, как ветер и вода, гром и молния. Если струйка зла, вырвавшись на свободу, поселится в каком-нибудь человеке во время его рождения, не станет он ни добродетельным, ни злодеем, но ум и способности возьмут верх на Лживостью и коварством Рожденный в знатной И богатой семье Он, скорее всего, вырастет Распутником В семье образованной, но обедневшей Пойдет в отшельники И со временем прославится Даже в самой несчастной, нищей семье он добьется известности, став актером или гетерой, но никогда не опустится до того, чтобы наняться рассыльным или слугой и угождать какому-нибудь пошлому тупице». С древних времен сохранилось много тому примеров: Сюй Ю, Тао Цян, Ян Зи, Зи и Сянь Гу Хутоу, Чэньский Хоуцзун, Танский Минхуан, Сунский Хойцзун, Лю Цинжи, Минаньгун, Шэньманцин, Лю Цзыцин, Шэньшаою, а также Не Юньлин, Тан Буху, Джуджишань. Ли Гуаянь, Хуан Фан Чо, Цзин Синьмо, Джо Цзюнь, Хун Фу, Тао, Ин, Чао Юнь. Все они уроженцы разных мест, но закон жизни для всех один. — Вы хотите сказать, что удача делает князем, а не удача разбойникам? — спросил Лэн Цзэсин. Совершенно верно, — отвечал Дзя «Вы ведь не знаете, что после того, как меня уволили от должности, целых два года я странствовал по разным провинциям и каких только детей не видел. Но, в общем, все они делятся на две категории. Я вам о них говорил. К одной из них относится мальчик, рожденный с яшмой во рту». Кстати, знаком ли вам господин Джень из Цинлиния, начальник провинциальной палаты благотворительности? — Еще бы! — воскликнул Лен Цзюсин. Ведь семья Джень состоит в близком родстве с семьей Дзя и тесно с нею связано. Мне и то не раз приходилось иметь с ними дело. Дзя Юй Цунь улыбнулся и продолжал. — Так вот, в прошлом году в Цинлине меня рекомендовали учителем в семью Джень. Богатство и знатность не мешают ей придерживаться весьма строгих нравов, и более подходящего места я не смог бы найти, хотя заниматься с мальчиком, еще не знающим грамоты, гораздо труднее, нежели со взрослым, выдержавшим экзамены. Меня всегда забавляло, когда он говорил, «Если бы вместе со мной занимались девочки, я лучше запоминал бы иероглифы и понимал ваши объяснения, а то ведь останусь на всю жизнь глупым и неученым». Сопровождавших его слуг он поучал слово «девочка» самое чистое и святое. «Перед девочками я благоговею больше, чем перед сказочными животными и редкостными птицами, чудесными цветами». И необыкновенными травами и вам сквернословом запрещаю произносить это слово без надобности запомните а появится надобность прежде чем произнести прополощите рот чистой водой или ароматным чаем дерзновшему нарушить мой приказ я выбью зубы и выколю глаза он был жесток и бесчеловечен до предела Но стоило ему, вернувшись с занятий, увидеть девочек, как он преображался, становился ласковым и покорным, остроумным, изящным. Отец его наказывал, бил палкой, ничего не помогало тогда становилось особенно больно мальчик громко кричал сестрице и сестрички девочки над ним насмехались ну что ты зовешь нас думаешь мы вступимся за тебя постыдился бы а мне от этого легче становится отвечал мальчик слово сестрички мое тайное средство от боли но не забавно ли Бабушка после каждого наказания ругала сына, да и мне доставалось. В общем, пришлось отказаться от места. Такие дети не дорожат наследием предков, не слушаются ни учителей, ни друзей, а сестры у этого мальчика замечательные, редко встретишь таких. «В семье Дзя тоже три девушки», — заметил сын. Юаньчунь, старшую дочь господина Цзяжена, за мудрость и благочестие, добродетели и таланты взяли в императорский дворец. Еще есть Инчунь, дочь господина Цзяше и его наложницы Танчунь, дочь господина Цзяжена и его наложницы, а четвертая девушка Сичунь, родная сестра господина Цзяжена из дворца Нинго. «Старшая госпожа Дзя души в них не чает. Внучки живут и учатся у нее в доме, все их хвалят». «Весьма любопытно, что в семье Джень, в отличие от других семей, принято называть девочек так же, как и мальчиков, пышными именами», — продолжал Дзя Юйцунь. «Например, Чунь — весна, Хун — красная, Сян — благоуханная, Юй — яшма». «Не понимаю только, как это могло войти в обычай в семье Дзя». Вы не совсем правы, возразил Лэндзисин. Старшая барышня в семье дя родилась в первый день нового года, то есть в начале весны, потому ее и назвали Юаньчунь — начало весны. А потом уже слово «чунь» вошло в имена остальных дочерей. В предыдущем поколении часть имени могла быть и у мальчиков, и у девочек одинаковой. А жену вашего хозяина, господина Леня, родную сестру Гунов Дзяше и Дзяджена, дома называют Дзяминь. минь «Можете это проверить, возвратясь домой». «Совершенно верно!» — рассмеялся Дзя Юй Цунь, хлопнув ладонью по столу. «У меня есть ученица, зовут ее Дай Юй. Я не раз с удивлением замечал, что иероглиф «минь» она произносит как «ми», а при написании сокращает в нем одну-две черты. Теперь все понятно. Вполне естественно, что речи и манеры моей ученицы совсем не такие, как у других девочек». «Значит, как я и полагал, мать ее из знатного рода. Это видно по дочери. Раз она принадлежит к роду Жунго, то тут все ясно. К сожалению, мать девочки в прошлом месяце скончалась. Ведь это самая младшая из трех сестер старшего поколения», — сокрушенно вздохнул Лэнзи Син. «Так рано умерла. Интересно, кому достанутся в жены сестры младшего поколения». «Да, интересно», — согласился Дзя Юй Цунь. «А есть у них в семье еще мальчики, кроме сына господина Дзя Джена, родившегося с Яшмой во рту и малолетнего внука? Есть ли сын у Дзяше?» «После Бау Юя наложница господина Дзя Джена родила ему еще одного сына», — сказал Лэн Син. «Но о нем мне ничего не известно». «Итак у господина Дзяджена сейчас два сына и один внук. А что будет дальше, кто знает. У Дзяше тоже есть сын по имени Дзялянь, ему двадцать лет. Четвертый год он женат на Ван Сифен, племяннице жены господина Дзяджена. Этот Дзялянь купил себе должность, но служебными делами не интересуется. Живет в доме господина Дзяджена и помогает ему по хозяйству». Все в доме от мала до велика восхищаются его женой, и Дзеляню пришлось уступить ей первенство. Жена его красива, байка на язык, ловка и находчива, не всякой мужчина с ней сравнится это еще раз подтверждает мою правоту улыбнулся дя яйцуньу и слушав энзисина уверен что люди о которых у нас с вами шла речь явились в мир либо по воле доброй судьбы либо по велению злого рока пусть добрые будут добрыми а злые злыми произнес лэнзисин не нам об этом судить давайте лучше выпьем вина «Я уже выпил несколько чарок, пока мы беседовали», — ответил дзя Юй «Ничего удивительного», — засмеялся Лен Зисин. «Когда болтаешь о чужих делах, вино пьется особенно легко. Но почему бы не выпить еще?» «Поздно уже, как бы не заперли городские ворота», — проговорил дзя Юй взглянув в окно. «Мы можем продолжить разговор по дороге в город». Они встали, расплатились, но едва собрались уходить, как позади раздался возглас. «Брат Юйцунь, поздравляю! Я пришел сообщить тебе радостную весть!» Дя Юйцунь обернулся. Если хотите узнать, кого он увидел, прочтите следующую главу.